Глава третья. Отражение. Боги судили иначе. Перед тем, как ехать в управление, решил заскочить домой, искупаться и позавтракать, смыть всю ночь и вонь. Машины жены на привычном месте не оказалось. Надеясь, что мои уже разъехались, открыл дверь квартиры. Крик Евы «Папа приехал!» прозвучал так, что был слышен соседям. Пружина внутри разжалась, но вот на привычные обнимашки у меня моральных сил не осталось. Да и обнимать Еву, пока не смою с себя всю эту мерзость, не хотелось. Я боялся испачкать ее. Ситуацию спасла Лилит, отвлекла дочь, давая мне возможность проскользнуть в ванную. Форму закинул в стиральную машину и сразу запустил. Выбрал самый сильно пахнущий пузырек и намылился им. Когда я вышел... На столе уже были блины с колбасой с несколькими ложками каши, без которых мне не дадут съесть остальное, припоминая язву. Наблюдая за женой, я отметил ее резкие движения и немного потерянный вид. Скорее всего, смотрела новости и теперь переживает. Лилит, все хорошо? Ты какая-то грустная. Я тут прочла такую мысль. Если у нас трехмерных существ наша тень плоская, то есть двухмерная? Она замолчала, о чем-то задумавшись. Плохой признак. Начала явно не с того, о чем думала на самом деле. Повернулась ко мне, прочла меня, как и я ее. Поняла, что промолчать не получится. Не стал торопить ее говорить то, что занимало ее голову на самом деле. Сама быстрее соберется с мыслями. «Ага, то что?» Села напротив меня, держа в руках ложку, которой хотела наложить еду с собой не можем ли мы трехмерные быть лишь тенью чего то четырехмерного на самом деле я не об этом хотела сказать александр сегодня утром я видела тебя в зеркале в нашем коридоре ты был в капюшоне на фоне деревянных домов второй раз за сутки я почувствовал страх лилит продолжала говорить стараясь не смотреть на меня она всегда так делала когда волновалась а я не мог оторвать взгляд от ее красивого лица темных волос, что выбились из косы и завелись колечками, с трудом заставил проглотить комок, вставший в горле, и продолжил есть, чтобы не передать этот страх ей. Я сначала испугалась, а потом... Не знаю. Что-то остановило меня. В твоем взгляде была такая тоска. Ты протянул ко мне руку. А потом все исчезло. И я не знаю. Может быть, ты сочтешь меня просто беременной дурочкой, или просто не поверишь? Но я после долго думала, искала объяснение. Ты же меня знаешь, я не верю в эту всякую мистическую чепуху. Но? Не знаю. Как-то всплыло в голове то, что вчера начался аппарат планет. Такой бывает раз в шесть сотен лет. Есть поверие, что в этот промежуток могут сближаться параллельные миры. Может быть, это отражение другого мира? Что бы это ни было, но они тут одни не останутся. Ева пришла на кухню. Наверняка почувствовала наше слилит Лилит настроение и с подозрением вглядывалась в наши лица, пытаясь понять эти взрослые тайны. Наконец-то в ее голове оформился вопрос. «Папа, ты же никуда не уйдешь?» Я посмотрел на Лилит, в ее глазах появилась паника. «Как это часто с детьми бывает?» Неосознанно они попадают в самую больную точку. Решение уже пришло. Мать моего погибшего друга и сослуживца. У меня не было родителей, у нее погиб сын и больше никого не было. На том и сошлись мы много лет назад, став практически семьей. Сама она имела весьма интересное прошлое и сможет позаботиться о них. Так, девочки, это что за настроение? Как насчет того, чтобы съездить к бабушке Нюре? в деревню а ева что скажешь лилит ты помнишь что тебе нельзя волноваться это что за слезы на глазах ева сначала радостно закричала да а следом смотря на мать ее радость утихла я боюсь за тебя и не нужно говорить что все хорошо я видела новости ты же занимаешься им этим делом мэра откажись от него так ева давай собирай самые важные вещи «Мама сейчас тебе поможет». Пододвинула Лилит к себе, она послушно села ко мне на колени и уткнулась носом в шею, ища защиту. Крепко обнял и поцеловал в нос. «Посмотри на меня, я действительно занимаюсь этим делом, и я верю, что то, что ты говоришь, правда. Подобное провернули в том доме, где я был. Людей, которым могли поручить подобное дело не так много». Поэтому они могли подготовиться заранее. Они тут были. Именно поэтому я хочу, чтобы ты с Евой на пару недель уехала к бабушке Нюре. Она не наша родственница и никто не знает о ней. Я хочу убедиться лично, что за вами нет слежки и что вы в безопасности. Поэтому собираемся. Всю одежду я пересмотрю. Никаких чемоданов. Сейчас жучки могут быть очень маленькие, а там их сложнее найти только тонкие прозрачные пакеты. И все будет хорошо. Пока в безопасности вы, все будет хорошо и со мной. Ты и Ева – мои единственные слабые точки. Слышишь? Если не будет возможности надавить через вас, никто не сможет мне ничего сделать. Слышишь меня? Никто. А там с вами все будет хорошо. И как только будет возможность, я уйду на пенсию. Обещаю. Если получится передать это дело и уйти, я так и сделаю. Как себя чувствуешь?» Понял, что мои последние слова успокоили ее. Она расслабилась, вытерла слезы и улыбнулась. «Хорошо. Пойду собирать вещи. Насчет пенсии ты серьезно?» «Да, абсолютно». «Ну смотри, ты обещал. А свежий воздух действительно будет кстати». На то, чтобы увезти своих из города, мне понадобилось 5 часов. К часу дня я въехал в город и включил телефон. Коротко обрисовал ситуацию начальства. Все недовольства мгновенно исчезли. Хотел заехать за зеркалом, чтобы отдать его на экспертизу, но меня развернули на следующий труп. Трупы. Группа уже была там. Не хватало только меня. В этот раз это была квартира бизнес-класса, А жертвой стал преподаватель одного из престижного вуза и его жена.